Издательство Фанзон представляет Иэн Бэнкс, транзиция, пролог. Знаю, таких, как я, называют ненадежными рассказчиками. Впрочем, если вы верите на слово каждому встречному, ваши проблемы. То, что вы это слушаете, само по себе поразительно и абсолютно беспрецедентно. Видели когда-нибудь сейсмограф, Ну, такую мудреную, чувствительную штуковину с похожим на паучью лапку пером, которая фиксирует подземные толчки, вычерчивая линию на движущейся ленте. Теперь представьте, как это перо безмятежно скользит по бумаге, проводя ничем не примечательную прямую, означающую тишь и покой, как у вас под ногами, так и на всей планете. И вдруг из-под острия появляются слова, а бумажная лента начинает метаться туда-сюда, чтобы поспеть за каллиграфическими вензелями. Пусть, скажем, перо выводит текст. «Знаю, таких, как я, называют ненадежными рассказчиками». Вот какова была вероятность того, что я напишу эти строки, а их кто-нибудь прочитает. И я не преувеличиваю. Время, место. Без этих уточнений, пожалуй, не обойтись, хотя в моих обстоятельствах они несущественны. Тем не менее, нам нужна отправная точка — где и когда. Так что давайте начнем с миссис Малвер Хилл и нашей первой встречи на заре золотой эпохи, которую тогда еще никто не осознавал. Я имею в виду десятилетие с хвостиком между двумя падениями — Берлинской стены и башен близнецов. Если совсем уж точно — Эти 12 лет, которые я сейчас назвал бы благословенными, начались прохладной бурной ночью 9 ноября 1989 года в центре Европы, а закончились ясным утром 11 сентября 2001 года на восточном побережье Америки. Первое событие возвестило, что угроза глобальной ядерной катастрофы, висевшей над человечеством без малого 40 лет, рассеялась, и эпохе всеобщего идиотизма пришел конец. Впрочем, ненадолго. Второе повлекло за собой новую эру безумия. Падение стены зрелищным не было. Стояла ночь, а по телевизору показывали, как толпа берлинцев в кожаных куртках... По большей части с молотками, без особого успеха атакует армированный бетон. Никто не погиб. Зато многие, несомненно, напились, обдолбались и переспали друг с другом. Да и сама стена трепета не внушала. Высокой ее не назовешь, неприступной тоже. Главным препятствием была пограничная зона между бетонными ограждениями. Песчаное минное поле — гиблое царство сторожевых псов и колючей проволоки. Вертикальный же барьер играл, скорее, символическую роль, служа просто разделительной чертой. И неважно, что никто из ликующих вандалов, рвавшихся к стене, не мог существенно ей навредить без тяжелой техники. Главное, люди преодолели этот символ раздора, преграду, якобы защищавшую от внешнего мира, и их не расстреляли на месте». Так или иначе, сложно себе представить лучшую аллегорию пробудившейся надежды, оптимизма и рывка навстречу переменам. Что касается теракта, устроенного аль-Каидой на территории США, а поскольку он стал поводом для военного вторжения и оккупации другого государства, причем во имя демократических ценностей, давайте выразимся в национал-демократическом ключе. Теракт, устроенный на территории США Саудовской Аравии, вряд ли найдется событие по духу более контрастное. Между этими двумя грандиозными столпами гамаком растянулись годы, которые человечество провело в счастливой дреме. Примерно на экваторе этих томных времен мы с миссис М потеряли друг друга из виду. Затем встретились вновь, и уже в последний раз расстались незадолго до третьего великого падения, падения Уолл-Стрит и Сити, банковского и финансового краха, начавшегося 15 сентября 2008 года. Находить такие закономерности в книгах наших жизней весьма увлекательно, не правда ли? Впрочем, подобная конгруентность, равенство или согласованность – Пусть и полезное для фиксации наших личных судеб в пределах общего исторического процесса, по существу бессмысленно. За время, которое мне довелось пробыть здесь после моего собственного скромного падения, я убедился, что значимость тех или иных вещей, как правило, определяем мы сами. Мы находим смысл даже в бессвязной цепочке событий при этом отмахиваясь от самой очевидной взаимосвязи между отдельными аспектами нашей жизни, если взаимосвязь эта противоречит особенно дорогому, тщательно взлелеянному нами предрассудку или дарующим надежду убеждениям. Кажется, об этом мне поведала миссис Малверхилл или мадам Дарталан, я их иногда путаю». Я немного забегаю вперед, поэтому в свете вышеизложенного предлагаю не бороться с этим эффектом, а насладиться им сполна. Пусть мы только начали. Вам уже, наверное, любопытно, как моя роль в данной истории закончится. Сейчас расскажу. Заканчивается все вот как. Ко мне в палату заходит человек. Одет в черное, на руках перчатки. Вокруг темно, горят только дежурные лампы в коридоре. Однако мужчина меня видит. Я лежу на больничной койке, подголовная секция приподнята. Пара трубок и проводки соединяют мое тело с медицинскими приборами. Человека в черном это не волнует. Медбрат, который мог бы услышать сигнал тревоги, валяется в конце коридора, связанный и с заклеенным ртом. Его монитор выключен. Мужчина закрывает дверь, и в комнате становится еще темнее. Он тихонько на цыпочках, подбирается к изголовью кровати, чтобы меня не разбудить, хотя врачи дали мне успокоительное, слегка одурманили, чтобы лучше спалось. Незнакомец оглядывает койку, даже в полумраке подмечает, что одеяло и просто неплотно подоткнуты, а я туго спиленут, будто в коконе. Убедившись, что я неподвижен, мужчина берет свободную подушку, осторожно опускает мне на лицо, а затем резко наваливается сверху, давя ладонями на подушку и локтями прижимая мои руки к койке. Он переносит вес почти целиком на верхнюю часть тела, в пол теперь упираются лишь носки его ботинок. В первые секунды я не сопротивляюсь, а когда начинаю, незнакомец только ухмыляется. Мои слабые попытки высвободить руки или отбрыкаться ни к чему не приводят. Даже здоровый, сильный парень, будь он накрепко замотан в не вряд ли сбросил бы с себя такую тяжесть. Последним отчаянным рывком я пытаюсь выгнуть спину. Человек в черном легко меня усмиряет. Спустя мгновение я падаю без сил и больше не шевелюсь. Мой противник далеко не глуп. Понимает, что я могу притворяться мертвым. Идут минуты, а он... Неподвижный, как и я, лежит сверху, время от времени сверяясь с наручными часами, дабы убедиться, что мне конец. Надеюсь, вы довольны. Не успел я начать, а вы уже знаете финал. А теперь давайте приступим. Первонаперво к тем событиям, которые в некотором смысле еще не случились. Все начинается в поезде, бегущем по самой высокогорной в мире железной дороге из Китая в Тибет. Все начинается с мужчины в дешевом деловом костюме коричневого цвета, нетвердой походкой, переходящего из вагона в вагон. В одной руке у него небольшой баллон с кислородом, в другой — автоматический пистолет. Под ногами подрагивающая металлическая площадка. Гофрированный рукав между вагонами со свистом сжимается и разжимается — Словно огромный двойник ребристой трубки, соединяющий кислородный баллон с прозрачной маской у мужчины на лице. Под маской блуждает нервная улыбка. Поезд с грохотом вздрагивает, и от резкого толчка мужчину швыряет на ребра гармошки. Похоже, вечная мерзлота в этих краях не такая уж вечная. Поговаривают, что с грунтом здесь имеются проблемы. Вагоны перестают крениться и теперь идут плавнее. Мужчина восстанавливает равновесие. Зажав кислородный баллон под мышкой, он свободной рукой поправляет галстук. Пистолет К-54, произведенный еще во времена Вьетнамской войны, с годами стал гладким, отполированным. Стрелять из такого ему прежде не доводилось, но, по слухам, оружие надежное. Глушитель, правда, не затейливый, похож на самодельный. Впрочем, сойдет. Мужчина в коричневом костюме взводит курок, а свободную руку заносит над кодовой панелью, расположенной на двери в частный вагон. На экранчике лениво мигает красный огонек. Поезд подъезжает к наиболее возвышенному отрезку маршрута перевалу тангла. Далхасы он доберется только к вечеру здесь на высоте в пять с лишним километров воздух холодный и разряженный пассажиры по большей части сидят на местах не снимая кислородных масок снаружи вот уже около часа тянутся гребни и волны тибетского нагорья эта симфония в желтовато- серых и бурых тонах местами приправленные июньской зеленью предвестница кряжестых гор чьи грозные парапеты уже виднеются вдалеке Начальник охраны поезда запросил за код доступа кругленькую сумму, лишь бы не обманул. Рука быстро набирает цифры. Красный огонек перестает мигать и сменяется зеленым. Мужчина нервно сглатывает. Стучат колеса, дверная ручка под пальцами кажется ледяной. А еще все начинается с нашего приятеля Эдриана Каббиша. Судя по голосу, внешности и манерам, молодого, а на деле повидавшего многое. Одним лондонским утром, ладно, уточню, в разгар лета 2007 он просыпается у себя дома в Мэйфоре, как и множество раз до этого. Спальня занимает значительную часть мансарды. Редкий дождик постукивает по окнам, обращенным под углом в 45 градусов к сероватому небу. Если бы Эдриану понадобилась эмблема, Ей стало бы зеркало. Вот что он говорит себе по утрам, стоя в ванной комнате, перед тем, как отправиться на работу. А иногда и выходные, когда на работу идти не надо. Просто так, забавы ради. «Рынок — это бог. И нет иного бога, кроме рынка». Здесь Эдриан делает паузу и улыбается своему заспанному отражению. На него смотрит молодой мужчина-европеоид, худощавый, но мускулистый, загорелый, черноволосый, с серо-зелеными глазами и широким ртом, по обыкновению растянутым в плутоватой усмешке. У Эдриана однажды была сексуальная партнерша, гораздо старше его. Она назвала его губы чувственными, и он, немного подумав, решил, что это круто. Девушки помладше скорее назвали бы его род симпатичным, Если бы вообще сочли нужным заострять на нем внимание. За ночь у Эдриана проклюнулась щетина. Временами он отращивает недельную бородку, а затем сбривает. Ему идет по-всякому. Без ложной скромности внешность у него модельная. Он выглядит ровно так, как мечтал бы выглядеть. Разве что роста немного добавил бы. Эдриан прокашливается и сплевывает в одну из двух стеклянных раковин. «Обнаженный проводит пальцами по темным завиткам лобковых волос во имя капитала. Милостивого и мудрейшего!» — произносит он и с довольной ухмылкой подмигивает своему отражению. Кроме того, все начинается в малоэтажном офисном здании в Глендейле, пригороде Лос-Анджелеса. Жалюзи нарезают послеполуденный свет на узкие полосы, которые ложатся на ковровую плитку, стулья, людей в костюмах и стол для переговоров. Фоном глухо ракочет автострада. Майк и начинает начинают свою презентацию. Господа и вы, милая дама, я представлю вашему вниманию не просто пич. Нет, не поймите неправильно, это, конечно, пич, но в то же время важная часть фильма, который, я надеюсь, вы поможете мне снять. Сейчас я расскажу вам, как найти космических пришельцев. Без шуток. Выслушав меня, вы убедитесь, что это возможно. Вероятно, у вас даже возникнет желание поймать инопланетянина. Так или иначе, в наших силах снять фильм, который захватит умы целого поколения, не хуже близких контактов или Титаника. Спасибо, что согласились уделить мне несколько минут. Обещаю, вы не пожалеете». «Скажите, кто-нибудь из вас наблюдал полное затмение? Это когда солнце совсем не видно за луной, а пробиваются лишь отдельные пучки и завитки света. Вы, сэр, впечатляющая картина, не так ли? Точно, поразительная. А для кого-то даже судьбоносная. Некоторые начинают охоту за затмениями, срываются в любой уголок мира, чтобы раз за разом наблюдать этот уникальный и таинственный феномен». Давайте поговорим о затмениях. Даже если мы сами их не видели, есть множество снимков в журналах, телерепортажей, роликов на Ютьюбе. Мы уже почти равнодушны к таким вещам. Затмения заняли свое место в череде обычных природных явлений, как смена погоды или землетрясения, только совсем не разрушительные, ничем не угрожающие людям. А сейчас вдумайтесь, какое невероятное совпадение – что наша Луна идеально тютелька в тютельку перекрывает Солнце. Если спросите астрономов, они вам скажут, что Луна по отношению к Земле гораздо крупнее, чем любой другой спутник по отношению к своей планете. Возьмем, к примеру, Юпитер, Сатурн и так далее. Их спутники в сравнении с ними ничтожно малы, а земная Луна огромна и находится к нам очень близко. Будь Луна меньше или дальше расположена, мы наблюдали бы лишь частичные затмения, а будь она крупнее или ближе, то скрыло бы Солнце совсем, и во время полного затмения мы бы не видели солнечную корону. Это потрясающее совпадение, невероятная удача. Насколько известно, подобные затмения уникальны. Возможно, такое явление имеет место только на Земле. Запомните этот факт, мы скоро к нему вернемся. Теперь предположим, что пришельцы существуют. Пусть не такие милые и одинокие, как в фильме «Инопланетянин», и не настолько свирепые, как в «Дне независимости», просто обычные усредненные жители других планет. Как считаете? Если задуматься, это вполне вероятно. Мы же с вами существуем, хотя Земля всего лишь планетка, которая вращается вокруг среднего размера звезды в одной из множества галактик. В нашей галактике еще четверть миллиарда Солнц, а во Вселенной четверть миллиарда галактик, если не больше. Уже открыты сотни разных планет в других звездных системах, а ведь поиски только начаты. Ученые утверждают, что почти вокруг каждой звезды вращаются планеты. На скольких из них таится жизнь? Земле не один миллиард лет, однако Вселенная еще древнее. Кто знает, сколько цивилизаций существовало, когда Земли не было и в помине, или когда человечество только зарождалось? А сколько их сейчас? Итак, если развитые пришельцы не выдумка, они, вероятно, способны на межзвездные перелеты. Скорее всего, их источники энергии и технологии настолько для нас непостижимы, Насколько сверхзвуковые самолеты, атомные подлодки и космические шаттлы непостижимы для племен Амазонии, плавающих на долбленных каное. Раз уж инопланетяне достаточно пытливы, чтобы заниматься наукой и техникой, их интерес наверняка распространяется и на путешествия во Вселенной. В наши дни самолеты в основном перевозят туристов, а уж потом тех, кто летает по работе. Неужели умные, любознательные пришельцы в этом от нас отличаются? Не думаю. Большинство из них тоже должно быть туристы. Подобно нам, они любят круизы. Как, по-вашему, захотят они побывать на планете вроде Земли, на которую еще не ступала нога, а может, щупальца пришельца? Или предпочтут путешествия в виртуальной реальности? Что ж, кого-то устроит и второе. Возможно, таких большинство. Однако самые знатные кутилы и богачи инопланетная элита эти выберут настоящие впечатления. Ради чего? Похвастаться перед другими, что посетили все экзотические места межгалактического тура. Кто знает, какие красоты владеют их умами, что для них Большой каньон, Венеция, Великая китайская стена, Еесеменский парк, египетские пирамиды вот что я думаю. Помимо других чудес, пришельцев должно привлечь драгоценное явление, которое, возможно, есть только на Земле. Они захотят посмотреть на наше затмение, своими глазами взглянуть на космос сквозь земную атмосферу, полюбоваться, как ровно Луна перекрывает Солнце, увидеть, как мир погружается в сумерки, услышать, как замолкают звери и птицы, и собственной кожей ощутить внезапную прохладу. Даже если наша атмосфера для них губительна, даже если им понадобятся скафандры, они пожелают находиться в центре событий, в условиях, максимально близких к реальным. Они захотят побывать на Земле среди нас, когда ляжет тень. Тогда-то и надо искать инопланетян, Во время полного затмения, пока все вокруг благоговейно смотрят в небо, советую вам хорошенько оглядеться. Ищите странных, неуместно одетых людей, а может тех, кто безвылазно сидит в своих фургонах или на яхтах с тонированными стеклами. Если пришельцы и существуют, они будут именно там, причем такие же отрешенные и уязвимые, как зачарованные видом земляне». На этой идее и основан фильм, который я хочу снять. Увлекательный, забавный, печальный, глубокий, а прежде всего жизнеутверждающий. В нем есть две сильные главные роли – отца и сына, а еще шедевральная женская роль второго плана. Возможно, и другие характерные роли, а также множество второстепенных. Такова задумка. Теперь о сюжете. Помимо этого, все начинается в совершенно другом месте. Например, как-то так. В Асферже, городе Платанов и Бельведеров, сейчас разгар лета, утро стоит ясное, и туманный купол, царственно парящий над университетом практических навыков, сверкает в рассветных лучах, словно колоссальный золотой мозг, а ниже — На крыше философского факультета зеленеет парк, где меж статуй и каналов в сопровождении свиты прогуливается леди Бисквитин. А еще раньше все начинается с неприметного мужчины, сутулого и худощавого, который входит в маленькую комнатку огромного здания. В руках у него всего-то лист бумаги да половинка фрукта, однако навстречу раздается крик Мужчина бросает равнодушный взгляд на единственного человека в помещении и запирает за собой дверь. Вопли эти не смолкают. И, наконец, все начинается здесь и сейчас, за этим самым столиком на веранде ресторанчика в парижском квартале Море. Некий мужчина достает из маленькой искусно украшенной коробочки крошечную белую таблетку и добавляет ее в свой эспрессо. Мужчина осматривается, пробегая взглядом по дороге с автомобилями и пешеходом. Одни спешат, другие неторопливо прогуливаются. Подмечает вызывающе красивого официанта-алжирца, который флиртует с парочкой смущенных американских туристок и ненадолго задерживает внимание на пожилой парижанке с изысканной укладкой и макияжем, поднявшей над столом свою крохотную собачку, чтобы та полакомилась остатками круассана. Затем мужчина опускает в чашку щербатый кусочек тростникового сахара и нарочито обстоятельно начинает помешивать кофе. Коробочка из золоченой бронзы тайком возвращается во внутренний карман пиджака. Мужчина кладет под сахарницу банкноту в 5 евро, убирает бумажник, а затем в два жадных глотка выпивает эспрессо. После этого откидывается на спинку стула, все еще сжимая изящную чашку в одной руке и безвольно свесив другую, как будто чего-то ждет. Стоит начало осени 2008 года нашей эры. Полуденный воздух чистый и теплый, небо белесое, пастельное. С минуты на минуту все изменится.